Глава 17, где героиня убеждается, что в каждом идеальном плане обязательно будет форс-мажор. Огурел торопливо нес меня в сторону двухэтажного, стоявшего чуть на отшибе, здания лечебницы. Ректор пристроился за его спиной и с недовольным видом шел следом, но даже не пытался отобрать меня у Огра. Только внимательно зыркал по сторонам, словно чего-то опасался или ждал нападения. Даже меч вынул из ножен, и сейчас выглядел ну очень брутальным. Поверх плеча Огра мне было видно и решительную фигуру, и воинственное выражение лица. При этом я искренне возмущалась. «Как так? Почему красавчик не борется за право самому держать меня на руках? Намекал ведь, что у него ко мне интерес, так пусть и дальше его проявляет. Ведь как было бы славно!» Он меня несет и в процессе понимает, что я для него самое-самое. И тут же мне кольцо на палец и штамп в паспорт. А в следующий миг я уже дома, пью с Васькой чай и рассказываю, что в ее любимых фэнтези написана самая настоящая правда. Но, как говорится, мечты о рыцаре разбились о стирку доспехов. Поэтому я быстро-быстро принялась соображать, что же только что произошло. Судя по звуку сирены и замерцавшему контуру полигона, сработала местная сигнализация, наверняка магическая. А среагировать она могла на демона или... или на его эликсир. Ведь пока демон не достал пузырек и не отдал мне, все было тихо, спокойно, и мы мило общались. Лежащая в кармане склянка сразу стала казаться страшно тяжелой и вызывать законное недоверие, как граната с выдернутой чекой. А демон? Не огурел, не ректор, красавчик. До сих пор не сказали про него ни слова. Не видели, что ли? Интересно, может так быть, что Винторогова вижу только я одна? Боже, сколько вопросов! Ну почему я Ваську и ее рассказы про фэнтези Миры никогда не слушала? Прояви я хоть капельку интереса к увлечениям сестры, сейчас была бы грамотной попаданкой, а не так, каждый шаг будто по минному полю. Поругав себя за бездушие к интересам близких, я вернулась к текущей ситуации. «Огурел, куда ты меня несешь?» И завозилась, собираясь вылезти из объятий огра. На самом деле было неловко, что меня на ручках носят, непривыкшие мы к такому, Дас. «Лучше вам не шевелиться, дама Елизавета. Неизвестно, что за сила воздействовала на вас», — прогудел на это огр. «Пусть сначала целители проверят вас на чужеродную магию», а потом уже шевелитесь сколько хотите. Тут я начала возиться еще яростнее. Какие мне проверки! У меня в кармане лежит неизвестная магическая субстанция, на которую уже среагировал защитный контур. Да что там говорить! Я сама одна сплошная чужеродность для этого мира. Нет, нет и еще раз нет. Никаких обследований. «Не было на меня никакого воздействия!» завопила я дурниной. «Я в полном порядке!» «Поставь меня на ноги!» «Огурел!» — гаркнула ему в ухо, видя, что Огор не реагирует. От неожиданности гигант споткнулся и чуть крепче прижал меня к себе. Я так понимаю, чтобы не уронить. Но у меня от этого чуть, аж ребра застонали. «Огуречек!» — захрипела чуть живая. «Я правда в порядке! Никто на меня не воздействовал! Поставь на ноги!» Огор остановился, видимо, не зная, как поступить. Но тут вмешался мой голубоглазый красавчик. Голосом настоящего командира ректор Грани сгаркнул. «Огурел, поставь даму магистра на ноги. Не видишь, что она в порядке?» И, внимательно оглядев мое красное от волнения лицо и горящие испугом глаза, господин дракон потребовал. «Магистр Дворцова, вернитесь в свою комнату». «А ты, огурел, иди на ворота. Там уже добрых десять минут кто-то стучит. Не смеет ходить от них ни на шаг». Сегодня начнут пребывать преподаватели. Мы с огурелом переглянулись, не понимая, с чего ректор так завелся. Огар даже начал возражать, не соглашаясь с утверждением, что я в порядке. Ректор снова гаркнул, поджал губы, сердито разглядывая нас с огром, и предупредил лично меня: Сейчас я отправляюсь к королю, и чтобы без моего ведома вы носа не показывали из комнаты, дама-магистр Дворцова. Я ясно выразился? Дама-магистр пожала плечами. «Чего уж тут неясного? Только простите, господин ректор, обещать быть послушной не могу. У меня, знаете ли, свой взгляд на сложившуюся ситуацию, и действовать я буду, исходя исключительно из своих интересов». Видимо, почувствовав мое несогласие, господин ректор вдруг схватил меня за руку и, гаркнув огру немедленно на пост, потащил мою тушку в сторону общежития. Да так решительно, что я чуть не по воздуху за ним летела. «До до комнаты», — затолкнув внутрь и рыкнув. «Сидеть и не высовываться!» Захлопнул дверь с той стороны. Изумленными глазами я смотрела, как следом по полотну двери пошли голубые волны, а зловредный ректор прокричал из коридора. «Я запер вашу дверь своей родовой магией! Бесполезно даже пытаться ее взломать, магистр Дворцова!» После чего... Наступила тишина, разбавляемая только моим возмущенным сопением и насмешливым фырканьем тучки, наблюдавшей за мной с кровати. Посопев еще немного, я подошла к двери и безрезультатно ее подергала. Затем устремилась на балкон и успела увидеть, как из дверей вылетел разъяренный ректор, на миг пошел рябью, и вот на его месте стоит огромный черный дракон. Ящер пыхнул из ноздрей черным дымком, и взлетел, подняв пыльную тучу. Несколько секунд, и громадное тело уже неслось по небу, стремительно уменьшаясь в размерах и все больше удаляясь от Академии. Я стояла на балконе, провожая дракона взглядом до тех пор, пока он не превратился в точку. И только убедившись, что красавчик окончательно улетел, вернулась в комнату. переложила в поясную сумку, полученную от демона бутылочку с эликсиром вместе с остатками денег и повернулась к тучке. «Пойдешь со мной? Мне нужно сходить в одно место». Получив традиционный игнор, вышла на балкон, перелезла через перила и, пожелав себе удачи, повисла на руках, стремясь дотянуться ногами до перил нижнего балкона. Акробатическое детство не подвело, и через пять минут я стояла на твердой земле, отряхивая поцарапанные ладони и восстанавливая дыхание не спеша очень довольная собой я подплыла к воротам и в ужасе застыла услышав как с той стороны калитки высокий мужской голос выкрикивает вы не имеете права не пускать меня внутрь я новый преподаватель этой академии